Имевший кафедру Почвовед Я, сражавшийся на Филиппинах Когда требовала семейная традиция стендингов Был теперь связан и брошен в жертву крыса Грубые, тупые тюремщики были крысами Они грызли мой ум Грызли мои утонченные нервы Моё сознание Я бывший в прошлом храбрым борцом В этой реальности Быть им перестал но ну, что, стендинг Поборемся? А, да ты до сих пор связан Обидно! Ладно, хватит. Лучше помоги его развязать. Сутки уже прошли. К тому же, не стоит долго его держать в смирительной рубашке. А то ощущение ужаса может притупиться. Что ж, отдыхайте, мистер Стендинг. Поборемся в другой раз, мистер Стендинг Крысы, крысы Не думают что это смешно Моя голова продолжала постоянно работать И восстал я против расхищения энергии не потому, что было прирожденным борцом, а потому что был мыслителен. Тюремщики травили меня до тех пор, пока я не был признан неисправимым. Я вызвал вас в свою собственную канцелярию-стендинг для того, чтобы сообщить, что, на мой взгляд, ваша неисправимость несомненна. Вы постоянно думаете, словно вы свободный человек. Это ваше самое большое заблуждение, за которое вы были и будете неоднократно биты. Можете ли вы что-нибудь сказать, В свою защиту. Мой дорогой орден. Глупо думать, что ваши крысы-грызуны могут выпить из моей головы то, что ясно и определенно существует в моем мозгу. Вся организация вашей тюрьмы не леп. так смеете вы? Вы политик. Вы можете плести интриги и ткать политические сети и ловушки с ресторанами-завсегдатаями и барменами, превращая их влияние в тепленькое местечко, которое вы сейчас и занимаете. Но вы не можете ткать джут, потому что ваши ткацкие станки устарели полвека назад». Есть не смысл дальше продолжать мою тираду, а? Да. Вы определенно неисправимы. Смит, уведите его.